Не было еще никогда ни единого случая гипсомании или, говоря проще, чтобы нас поняли люди, незнакомые с греческим языком, пьянство. Не забудем также, что городское управление снабжает жителей электрической энергией, механической силой, отоплением, воздухом конденсированным, воздухом разреженным, воздухом охлажденным, водой по водопроводу, равно как и услугами пневматического телеграфа и телефона.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 наслаждаться камерной музыкой таково это девятое чудо этот шедевр человеческого гения достойный XX столетия на нем гостят сейчас две скрипки альт и виолончель плавучий остров уносит их в западные области тихого океана